Глава двадцать девятое. Тихие голоса. Когда Дженис подходит к дому, машина на дорожке не видна. Неужели ей повезло и Майк куда-то уехал? С тех пор, как муж забрал автомобиль, на связь он почти не выходил, если не считать нескольких СМСок. Первое без знаков препинания гласило: Я говорил, что мне машина нужна. А вторая пришла поздно ночью. Я разуверился в любви, запятая, но лишь узрел твою улыбку, запятая, и вера в сердце ожила. Точка. Люблю, скучаю, жду. Дженнис живо представила, как пьяный Майк копирует строчки из интернета. Его выдало наличие запятых. На уже к утру Майк вернулся в нормальное состояние. Не могу найти утёк. Накануне вечером мимо дома Джорди Приезжала машина, и Дженнис как будто заметила за рулём Майка, но должно быть ей просто показалось. Разве в округе мало старых универсалов? К тому же Дженнис не говорила Майку, где живёт. В доме царит такая тишина, что не остаётся никаких сомнений, хозяина нет. Она торопливо собирает оставшуюся одежду и книги, за которыми мы сюда приехала, и складывает все вещи в портплет. Дженис приехала на автобусе за рулем которого сидел Юэн. Она заняла место впереди, а ближе к нему. Юэн строго предупредил, что сидеть на самом краю кресла опасно. Дженис так и видит Юэна рулевого, не дающего команде спасательной лодки спуску. Он объявил, что высадит Дженис там, где она пожелает, и даже предлагал довезти ее прямо до двери. А когда она с улыбкой спросила, что на это скажут другие пассажиры, Юэн только рассмеялся и ответил: "Мой автобус, мои правила". Во второй половине дня они вместе пойдут гулять с ДЦМ, и Дженнис одновременно испытывает и приятное волнение, и неприятное беспокойство. Дженнис рассказала Юину о своей любви к этому фокстерьеру, но умолчала о том, что пёс увы ругается как сапожник. Взяв всё необходимое из шкафа и с книжных полок, Дженис заглядывает в свободную спальню. Коробки по-прежнему там, но некоторые Майк успел открыть. Интересно, как ее муж намерен распорядиться продукцией, которую купил, хотя вернее будет сказать, что ее купила Дженис. Может за одно прихватить пару щеток. Дженис безуспешно пытается придумать, для чего их использовать, но в голову ничего не приходит. Она торопливо заглядывает в остальные комнаты. Дженнис ожидала увидеть больше беспорядка, но грязь вокруг хватает. Она пытается убедить себя, что отныне это не её забота, и всё же достаёт утюг из шкафчика рядом с плитой и оставляет его на кухонном столе вместе с запиской для Майка. Дженнис не хочет, чтобы он думал, будто она рыскала по дому тайком. Она имеет полное право здесь находиться. Перед уходом Дженнис просматривает почту. Ничего особенного, лишь пара счетов. Кстати, придётся им с Майком рано или поздно обсудить тему платежей, а заодно решить, что делать с домом. Саймон прислал ей обещанный телефонный номер, и Дженнис уже звонила в кооператив. Женщина, с которой она разговаривала, была весьма любезной и даже предлагала в подробностях рассказать о стандартной процедуре и правовых требованиях, действующих в подобных случаях. И снова Дженнис почувствовал себя не такой одинокой, как раньше. ни они с майком первые, ни они последние. Ничего, переживем и это. Подходя к дому миссис, ага, ага, ага, Дженис нервничает. Она попросила ее не подождать ее у ворот. Дженис не хочет, чтобы эти люди хотя бы взглядом осквернили ее новообретенное счастье. Теперь Дженис признала, она и впрямь счастлива. Она понятия не имеет, идеальный это момент или нет. А впрочем, какая разница? Дженнис точно знает одно: ей хорошо с водителем автобуса, который никогда не работал учителем географии. А об остальном она старается не думать, потому что стоит ей погрузиться в подобные мысли, и нет кинкол сразу начинает петь ей в ухо: "Проблемы ждут впереди". Шопат сестре Бернадетте Дженнис нравился гораздо больше. Миссис Ага-ага-ага-а открывает дверь и отворачивается, даже не взглянув на Дженнис. Она разговаривает по телефону. Ага, ага, ага. Знаю. Ага. И хозяйка скрывается на кухне как раз в тот момент, когда Дэдси вылетает из арки на такой скорости, что беднягу заносит. Наверное, псу тоже не терпится поскорее сбежать от миссис Ага, ага, ага. Снимая с крючка поводок, Дженнис мельком замечает, что Тиберий сидит в кубе. совершенно пустым и ничем не украшенным помещением рядом с кухней. Раздвижная дверь приоткрыта, и через щель Дженни видит, как хозяин ходит туда-сюда. Он то появляется, то опять пропадает. Теберит тоже разговаривает по телефону, и похоже, он недоволен. Так скажи ему, чтобы решил проблему. Вам нужно это проклятое здание или нет? Пауза. Что, что сказал магистр? Судя по звукам, Тебери со всей силы пнул ногой корзину для бумаг. А он-то здесь причём? Снова молчание. Её консультант по юридическим вопросам охренеть. Теперь Джиннис понимает, от кого Деци набрался ругательств. И похоже, что Август прав насчёт Майкрофта, что ты впрямь подобрался к Теберию незаметно. И вдруг Взгляд Тиберия останавливается на Дженнис. Прятаться негде. Наверняка по ней сразу видно, что она подглядывала и подслушивала. Тиберий смотрит на Дженнис, потом на Деция, потом опять на неё и с громким хлопком задвигает дверь. Дженнис всё трясёт, и судя по виду Деция, у него в голове принеслась та же мысль. Вот жопа. Что-то не так. спрашивает явно встревоженный Юэн, когда Дженнис быстрыми шагами идёт к нему. Токстерьер бежит рядом. Давайте поскорее уйдём. Несколько минут они шагают молча, и вдруг Дженнис осеняет: а ведь она вовсе не обязана тащить на себе весь груз проблем одна. Она так привыкла к тому, что у Майка её дела вызывают лишь скуку и презрение, что только в этот момент осознаёт, и ничто не мешает поведать о своих неприятностях другому человеку, и этот человек прямо сейчас идёт рядом с ней. И вот Дженнис признаётся Юину, почему согласилась работать на миссис Ага-ага-ага-ага, рассказывает, откуда взялись придуманные ею прозвище и как она познакомилась с миссис Би. Чтобы дать Юино представление о старухе и истории Бекки, приходится пуститься в долгие и подробные объяснения. Юина очень заинтересовала Бекки, но некоторые моменты его смущают. Что-то я не понял. Её на самом деле зовут Бекки или нет? Дженис отвечает, что любит ярмарку Тщеславия, и поэтому миссис Б выбрала для неё правдивую историю с героиней, если эту женщину можно назвать героиней, похожей на Бекки Шарп из романа Теккерея. Можно поискать про неё информацию в интернете. Или миссис Би вам его скажет. Дженнис пытается объяснить, почему хотят, чтобы парижская куртизанка так и оставалась Бекки. Из-за того, с чего начался рассказ, для Дженнис это важно. Однако она признаётся, что ей любопытно было бы взглянуть на фотографию Бекки. А некоторых моментах Дженнис умалчивает, например, о своей вспышке, о провокациях миссис Би, с помощью которых та пыталась узнать её историю. Хашихеризаде о, о том, что миссис Би убила человека. Зато Дженнис выкладывает на чистоту почти всё остальное. Юин оказывается восприимчивым и сочувствующим слушателем, смеётся в забавных местах и берёт Дженнис за руку, когда приходит время для трудных признаний. Советов Юин не даёт, но от проблем Дженнис не отмахивается. Когда они подходят к двери дома Фионы и Адама, Юин бросает взгляд на детсе А потом на Дженнис. Вы правильно делаете, что соблюдаете осторожность. Сразу становится ясно, её и за неё волнуется. Дженнис звонит в дверь, и пока они ждут, водитель автобуса присаживается на корточке и чешет удец за ушами. Дженнис внимательно наблюдает за ними. Вдруг её охватывает тревога. Надеюсь, вы не будете возражать, произносит Юин, вынимая из кармана пакетик. Но вместо Дженнис отвечает Деци. Пёс радостно корапкется к Юину на колени. Вы говорили, что он любит курицу? Не беспокойтесь, кусочки совсем маленькие. Ты за еду первому встречному продашься, со смехом обращается Дженнис к Деци. Пёс небрежно взмахивает хвостом и мимоходом оглядывается на Дженнис. Не будь он собакой, она сказала бы, что Деци вскинул брови. Рыба, рыбака видит издалека. Отдел он её в ответ. Фиона приглашает Дженнис и Юэна в дом и разговаривает с ними в коридоре, пока они ждут Адама. Мальчик переодевается из школьной формы в повседневную одежду. Сегодня Фиона с ними не пойдёт. У неё назначена встреча с родственниками покойного. Во время разговора Фиона то и дело переводит взгляд с Юэна на Дженнис. Когда наконец появляется Адам, Йоин отворачивается к двери, Фиона показывает Дженнис два больших пальца. Мам, так уже давно никто не делает. И Адам принимается демонстрировать какие-то рэперские жесты, а потом возводит глаза к потолку и качая головой, выходит за дверь. Дженнис немножко рассказала Йоину про Фиону и Адама, но о кукольном домике говорить не стала. И сказала она и о том, что для неё этот домик символ духовного исцеления Фионы. На поле Юин и Адам отправляются на поиски палки для ДЦ. Да До Джейнис долетают их отдельные фразы. Похоже, что Юин решил налаживать отношения не торопясь. Беседу он начинает с футбола. Адам отвечает довольно-таки односложно. Потом мальчик упоминает научно-фантастические комиксы. Но эта тема Юин предпочитает обойти стороной и правильно делает. Потом водитель автобуса заводит разговор о сериале от Netflix, и тут мальчик оживляется. Но затем повисает пауза. И вот наконец Юину улыбается удача. Адам рассказывает ему про новую серию документальных фильмов о крупных диких кошках, и после этого беседа идёт как по маслу. Всех выпусков Юин ещё не смотрел. Зато недавно прочёл книгу о том, как в восточной провинции Руанды восстанавливают популяцию львов. Мужчина и мальчик разговаривают время от времени прерываясь, чтобы бросить палку децу, а Дженнис наблюдает за ними и спрашивает себя: если сердце разбивается, можно ли склеить его обратно? Конечно, оно будет уже не тем, но это всё же лучше, чем горка осколков. Дженнис думает о Джони. видел бы он сейчас своего сына, вот именно в этот момент. А еще, стоя пощеколотку в мокрой траве, Дженис гадает, доведется ли ей снова побывать в Танзании. Раньше ей мешали и обстоятельства, и нехватка денег, к тому же у Майка эта идея не вызывала энтузиазма, это еще мягко сказано, но тогда Дженис была серой мышкой. Может, она добьется своего, вы постаси львицы? Вот она стоит на Кембриджском лугу, глядит на туман, поднимающийся над рекой, и думает о том, как здорово было бы увидеть настоящих левиц в Танзании. Но как бы ни был интересен разговор с Юином, Адаму неохота тратить время на болтовню, и вот мальчик убегает вместе с Дэдсом. Замедлив шаг, Юин поравнялся с Дженнис, и, ни слова не говоря, они продолжили путь вдвоём. Их молчание становится всё более дружеским, но в некоторые моменты они всё же испытывают неловкость. Вот они смотрят на Адама, и Дженнис думает, что сейчас очень уместно было бы завести разговор о детях, но у водителя автобуса их нет, а Дженнис ещё только налаживает отношения с Саймоном и обсуждать эту тему с Юэном не готова. Поэтому они идут молча. Похоже, им обоим опять мешают внутренние подростки. В последнее время эта девчонка посещает Дженнис гораздо реже, но время от времени выскакивает, как чертик из табакерки. Вот и теперь два подростка стоят, водят по земле носками школьных ботинок и бормочут себе под нос. О чём будем разговаривать? Не знаю, предлагай ты. И я не знаю. Тут Юэн поворачивается к Дженнис и одним пинком отправляет эту парочку в высокую траву. Хотите, расскажу про мою коллекцию разговоров? Да. И дженнис не кривит душой, ей и впрямь очень любопытно. В автобусе чего только не услышишь. Это, конечно, не истории, как у вас, но задуматься есть над чем и посмеяться тоже. А иногда и то, и другое одновременно. Например, одна женщина-векарий как-то сказала подруге: "Нам векарям нелегко приходится". Спрашиваешь у человека, как дела, А он тебе рассказывает в подробностях. Вот я сразу и задумался, как живется этой женщине. Интересно, ее делами кто-нибудь интересуется? Дженис смотрит на Юэна с улыбкой, пытаясь его подбодрить. Она же видит, как он нервничает. Иногда на него нападает застенчивость, и Дженис это кажется милым. Однако за рулем автобуса он ведет себя совсем по-другому, уверенно и непринужденно. Дженнис представляет, как в молодости юн в рулевой на своей спасательной лодке покорял волны. Наверное, с людьми ему намного сложнее. Продолжайте, просит Дженнис. А на днях одна мамочка везла сына на прививку и по дороге объясняла мальчишке, в чём смысл вакцинации. Рассказывала, как часть вируса вводят в организм, чтобы наше тело научилось бороться с болезнью. И тут сынок говорит: Так и вот почему у меня никогда не бывает насморка. Мамочка спрашивает: "А это здесь причём?" А мальчик отвечает: "При том, что я ковыряю в носу и ямказявки". Дженнис смеётся, и её эн чуть ускоряет шаг. Сразу заметно, как его напряжённые мышцы расслабляются. Он пересказывает другой разговор, а Дженнис представляет, как он твёрдыми шагами идёт по кренящейся палубе. Однажды вечером в автобусе ехали два старечка. Сразу видно, что с юных лет друг друга знают. Нет, не друзья, а скорее знакомые. Может быть, в школе вместе учились или что-то вроде того. Одного я узнал, он художник, живет в Кембридже, но сейчас по телевизору его увидеть проще, чем на улице. Да вы его знаете? Он все время ходил в потрепанной синей фетровой шляпе. Ну так вот. Второй старичок спросил его про новую выставку и пошутил, что надо было купить его у него картину, когда он только начинал. А художник отвечает: "Так купи сейчас, мои полотна вложение выгодное". Второй старичок посмеялся и ответил что-то в том смысле, что ему такие покупки не по карману. А потом говорит: "Давай-ка я лучше твою шляпу куплю". И пошутил, что уж её-то он себе позволить может. А когда художник выходил из автобуса, он вдруг обернулся и крикнул: "Джейми, лови!" Бросил приятелю шляпу и был таков. "Джейми, почти каждую неделю у меня в автобусе ездит, и на голове у него всегда шляпа художника". Юэн вошёл во вкус и стал вспоминать ещё один случай. Джейнис понимает, что он явно скромничит. Это не просто разговоры, а самые настоящие истории. Ехала в автобусе одна пара, кажется, оба учителя. Но ну, уж она-то наверняка учительница. Когда два школьника выходили из автобуса и прощались с ней, один обратился к ней мисс, а второй миссис Роджерс. Учительница рассказывала мужу, что сегодня последний урок вела у 10-го класса, и он получился идеальным. Нет, миссис Роджерс не хвасталась, просто говорила как есть. Она объясняла, что вела урок вместе с практиканткой И в конце девушка сказала, что ничему не научилась, потому что ребята вели себя хорошо, и миссис Роджерс даже замечаний никому не делала. А мистер Роджерс ответил: «Эта практиканта не поняла, какой урок ей преподали, ведь его жена объединила весь класс в единое целое, да еще и с такой легкостью, что со стороны казалось, будто это вышло само собой. Вот почему я подумал, что он, наверное, тоже педагог». А жена ответила. Никто не узнает, чего она сегодня добилась. Её достижения мир не перевернёт, но главное, что о нём знает она сама, и она уверена. Если вопросы по этой теме повадятся на выпускном экзамене, её ученики будут их щёлкать, как семечки. Выходит миссис Роджерс, пережила свой идеальный момент. Думает Дженнис и берёт её на за руку. Вы собираете историю в автобусе, спрашивает Юэн. Да, только услышать получается лишь часть, ведь еду я совсем недолго, и остальное приходится, да, думывать. Но да, иногда слышишь разговор, от которого сердце замирает, и понимаешь, вот она история этого человека. Например, одна женщина рассказывала, что во время войны ее мать была узницей концлагеря в Германии. Ее должны были отправить в газовую камеру, но там что-то сломалось и вызвали инженеров. Это уже само по себе шокирует. Только представьте, что эти машины смерти кто-то обслуживал. Да, я читал, что некоторые компании даже писали в своих корпоративных брошюрах о газовых камерах, которые спроектировали, замечает Юэн. Уму непостижимо, качает головой Дженис. Ну так вот, мать той женщины была уверена: приедут инженеры и ей конец. Но на утро в лагерь пришли американцы. И эта девушка стала женой одного из солдат, который их освобождал. Шелк для ее свадебного платья вырезали из его парашута. Потрясающая история, произносит Юэн. А у вас в автобусе бывает трудные пассажиры? Некоторые ведь, наверное, кричат на вас, хамят, обзывают. Вдруг стало любопытно Дженис. Юэн со смешкой отвечает: "Ясное дело, я же водитель автобуса". Для некоторых мы лёгкая мишень, особенно для пьяных. Дженнис его понимает, она сама бывала в таких ситуациях. И что вы делаете, когда к вам привязываются? Слушаю тихие голоса. Дженнис останавливается и удивлённо смотрит на него. В каком смысле? Я уже давно понял, слушая тех не многих, кто на меня орёт, я придаю их воплям незаслуженную важность. Их слова заподот мне в голову, выведут меня из равновесия, и даже когда крики стихнут, я по-прежнему буду слышать их у себя в голове. Вот почему вместо них я прислушиваюсь к тихим голосам. А большинство людей разговаривают не громко. Это голос учительницы, которая провела идеальный урок, хотя об этом никто и не узнал. Голоса детей, которые едят козявки. Голос художника, который отдал знакомому свою шляпу. Или голос женщины Викарии, которая хочет, чтобы люди хотя бы изредка спрашивали, как дела у неё. Тихие люди это те, кому на самом деле есть что сказать. Дженнис полностью с ним согласна. Позже они решают сходить в кафе, где в первый раз были вместе, и выпить чая. Дженнис надеется, что от внутренних подростков они наконец избавились и представляет, как Незадачливая парочка до сих пор бродит по полю, где они гуляли садовым, и бубнит. Чем займемся? Не знаю. Чем хочешь? И я не знаю. Предлагай ты. Дженис ни чуточки не скучает по этим двоим. За чаем с пирожными Дженис и Юин успевают охватить множество тем, и вот что удается выяснить: любимая кухня Дженис мексиканская, Юин а тайская. Если выиграют в лотерею, Дженис купит домик у реки, бросит работу, съездит в Канаду и Танзанию. Юина крупный приз ему не нужен, пятьсот пятьдесят тысяч фунтов более чем достаточно. Сразу он их тратить не будет, сначала подумает. Но Дженис посчитала такой ответ скучным и уговорила Юина купить на воображаемый выигрыш новый велосипед. Музыка и танцы. Дженис объединила эти две темы. Надеюсь, что Юэн любит танцевать. Дженнис: Нравится всё, подо что можно подвигаться. Юэн: Музыкальные вкусы эклектичные. Ему, конечно, боязно признаваться, но он любит народную музыку. Дженнис отвечает, что для учителя географии это нормально. И тут Юэн предъявляет свой главный козырь. Попросив Дженнис не смеяться, он признаётся, что всегда мечтал научиться бальным танцам. особенно танго. И снова Дженнис так и тянет перегнуться через стол и поцеловать его. Теперь ей кажется, что рано или поздно дело у них дойдёт и до этого. Осуждено ли им вместе станцевать танго? Она подумает потом. Занятая своими мыслями, Дженнис глядит в окно и вдруг замечает мужа. Он одет в нарядный тёмно-синий пиджак с эмблемой на кармане. Брюки на нем не лучшие, а те, что на втором месте по качеству, и отглажено неплохо. В правой руке Майк держит сложенный зонтик, который он вдруг скидывает высоко над головой. По этому сигналу идущая за ним группа резко останавливается. Майк поворачивается к ним лицом и начинает что-то говорить. Слов Джейнс не может разобрать, но группа, в основном состоящая из людей средних лет и стариков, Явно слушает рассказ с интересом, к тому же все улыбаются. Похоже, что к тысяче профессий Майка прибавилось новое экскурсовод. Дженнис искренне считает, что на этом поприще его ждёт успех. При первой встрече Майк производит приятное впечатление, да и город он знает хорошо. А за час экскурсии Майк вряд ли кому-то надоест. Но Дженнис упустила из виду работодателя Долго ли Майк продержится, прежде чем заявит, что они составили неправильные маршруты? А потом в голову приходит ещё более тревожная мысль: а что если он уже предлагает туристам набор универсальных электрических щёток в красивой водонепроницаемой сумочке? Из задумчивости её выводит вопрос Йоэна. "О чём размышляете? Вы явно витаете где-то далеко. Это не моя проблема." Вы о чём? Понимая, что удачного момента для такого признания она в любом случае не найдёт, Дженнис указывает на окно. Вон там мой муж. Но я с радостью объявляю, что отныне он не моя проблема. Мужинов в блейзере? Он самый. Значит, он гид? Пока да. Но развивать эту тему Дженнис не хочет и направляет разговор в другое русло. Вы обещали рассказать ещё одну свою историю. Хмурись, Юэн несколько раз бросает взгляд на Майка. Тот решительным шагом входит в ворота королевского колледжа, держа над головой зонт. Обещал, каким-то неуверенным тоном подтверждает Юэн. Так расскажете? Подталкивает его Дженнис. Юэн снова поворачивается к ней и едва заметно качает головой. А моя история. Он отпивает глоток из чашки с чаем и начинает сначала. История номер 2 о том, почему я не женат. Романов с женщинами у меня были и немало. И он смотрит на Дженнис так, будто хочет её успокоить. Но дело в том, что после отношений со мной в девяти случаях из десяти моя возлюбленная или выходит замуж за следующего мужчину, которого встретит, или возвращается к своему бывшему и становится его женой. Причём все, похоже, довольны и счастливы. Юэн бросает взгляд на ворота, за которыми только что скрылся Майк. Дженнис так и тянет заверить водителя автобуса, что её муж ему не соперник, но она не хочет вдаваться в долгие объяснения. Да и вообще, её гораздо больше интересует история Юэна. Как же так получается? Сначала я этого не замечал. Но с годами мои бывшие, со многими из которых я до сих пор подружески общаюсь, а, так вот, каких женщин Юэн приглашает на чай. Дженни с невольной радостью, ведь он сказал, что все они счастливы в браке. Так вот, мои бывшие говорили, только не подумайте, будто я занимаюсь саморекламой, что во время наших отношений я их очень внимательно слушал. Наверное, так оно и есть, ведь мне интересны человеческие истории. Многие описывали свои прошлые отношения, особенно какой-нибудь один конкретный роман, и объясняли, почему дело кончилось разрывом. Другие просто говорили, что их тянет к определённому типу мужчин, а я спросил почему, и они мне рассказывали: Дженни Скивайт, пока ей всё ясно. Но, видимо, Юэн сам не осознаёт, какой он уникам. А через некоторое время, иногда через пару недель, иногда через пару месяцев Они выговаривались вдовы и спрашивали меня, что я обо всём этом думаю. Они хотели узнать моё мнение, и я честно отвечал. Юн смеётся. И вот этого, пожалуй, делать не стоило. Надеюсь, что никого не обижал, но ответы давал исчерпывающие, они же сами просили. Ну а что за этим следовало, вы, наверное, догадывайтесь. О, да. Что ж, не знаю, в чём тут причина, то ли мои слова на них так действовали, или после меня любой принц им покажется. Но почти все мои бывшие сразу после меня выскакивали замуж. Как я уже сказал, некоторым удалось наладить отношения с прежним возлюбленным, а другие встречали нового мужчину, причём совсем не того типа, который привлекал их раньше. Денис смеётся. Вижу, вы оказали британским женщинам неоценимую услугу. Но вам я сочувствую. А вы когда-нибудь встречали ту, с которой хотели бы создать семью. Теперь смеётся Юин. Однажды я встретил в Ирландии девушку, и она мне очень понравилась. Хорошенькая, общительная. Хотя общительная это слабо сказано. Откровенно говоря, поболтать она очень любила. Другими словами, трещала без умолку. Ион улыбается, на замечание Дженнис не комментирует. И что же было дальше? Привел я ее в одно живописное место с видом на море, и в кармане у меня кольцо. И вот я достаю коробочку, крепко сжимая в руке, гляжу на красивый пейзаж и прошу эту девушку стать моей женой. Но она так заболталась, что даже не расслышала. А я сижу и думаю, как поступить. Во второй раз предложение сделать, а потом сам не зная почему, сунул коробочку обратно в карман. Вдруг смех Дженис обрывается. Я от тебя раскусил! Над столиком с зонтом в руке навис Майк. Он сердито глядит на Дженис сверху вниз. Майк, ты что здесь делаешь? Ее муж не обращает ни малейшего внимания на повернувшегося в его сторону Юэна. Не прикидывайся, я все про тебя знаю, я за тобой следил. Ты что несешь? Сама знаешь. Ещё, как знаешь. Ему ж произносит эти слова с очень странным выражением лица, как будто он одновременно и огорчён, и рад. А вот те мужики в пабе сказали: "Где уж мне тягаться с таким соперником?" После этого заявления Майк разворачивается и выходит из кафе. На некоторое время ошеломлённые посетители лишились дара речи, но вот гул голосов снова заполняет зал. молчат лишь два человека Дженнис и Юэн. Наконец, водитель автобуса тихонько спрашивает: "Вы как? Всё нормально?" Дженнис кивает и только в этот момент понимает, что еле-еле сдерживает смех. Что это было? Кажется, мой муж решил, будто я сбежала от него к Джорджи Боумену. И как ни парадоксально, он этим даже гордится. Вы знакомы с Джорди Боуменом? Дженис вздыхает, и всё же с её губ не сходит улыбка, хотя она даже не представляет, как теперь распутать этот клубок и объяснить ситуацию с Джорди. Да, я его знаю. Хотите, и вас познакомлю. Откровенно говоря, не особенно, уверен он человек хороший, но я вообще-то не поклоню коперы. В этот момент Дженнис принимает решение. Джорди будет одним из первых её друзей, кому она представит Юина. Щитё подсказывает ей, что эти двое поладят.